Глава седьмая. Обед проходил чинно и мирно. Я старалась не отсвечивать и поменьше открывать рот. А когда меня о чем то спрашивали, отвечала по возможности односложно. Мужчины, несмотря на старания матчихи, заскучали. И только отец, кажется, был полностью удовлетворен. Он подслеповато щурился и поглядывал на меня с нарочитой отеческой любовью. «Как жаль, что твоя мать тебя не увидит». В какой-то момент произнес он. «Ты так на нее похожа!» Я кивнула, пряча глаза. «Келла тоже не дожила до этого дня. А ты неожиданно быстро расцвела». Седовласый мужчина с грустью продолжал смотреть на меня. «Келла?» — спросил блондин. «Мне, кстати, тоже было интересно, кто это такая». «Моя сестра. Она воспитывала Эмму почти с рождения». Но буквально полгода назад ушла навстречу с Мельфеей и Лимой. Эмма очень переживала ее потерю. И в последние месяцы часто впадала из крайности в крайность. Юность — непростое время. А на долю моей девочки выпало такое испытание. Он сокрушенно покачал головой. «Знаете, я даже рад, что она потеряла память». Боль от утраты толкала ее на слишком необдуманные поступки. И взглянул на генерала, явно намекая, что то ожерелье я порвала именно по этой причине. «О да, очень жаль», — склонили головы мужчины. «А что будет, когда память Кэмми вернется? – спросил генерал, поглядывая то на меня, то на отца. «Я же, наконец, поняла, почему изменения в девушке все восприняли так спокойно». Хорошо ее знала только ее тетя, которая сдерживала ее капризный характер. А когда женщина не стала, ему понесло, и думаю, ссылалась она при этом на неослабевающую боль от утраты. Вернее, избегала наказания, ссылаясь на нее. Думаю, моя дочь уже на многое будет смотреть иначе и не повторит прошлых ошибок. Похоже, именно к этой фразе отец и вел разговор все это время уголок рта генерала дернулся словно он сдержал скептическую ухмылку что ж я его хорошо понимала ну да ладно мне же проще эма что скажете вы внезапно обратился он ко мне глядя прямо в глаза и было в этом взгляде что то такое что чуть не заставило меня во всем сознаться будто он и так уже все знает и только ждет когда я сама все расскажу опасный очень опасный для меня мужчина С трудом удалось отвести взгляд, и я ответила. «Боюсь, я могу сейчас отвечать только за себя, теперешнюю. Что будет, когда я вспомню прошлую жизнь, и вспомнили?» Я снова посмотрела на него. «Не знаю». Несколько долгих секунд он пристально в меня вглядывался. «Вы сильно изменились после потери памяти», — признал он. «Взгляд, манера держаться, даже цвет ваших глаз». Стал ярче, как и вы сама. «Ой-ой, что-то беседа сворачивает куда-то не туда». «Надеюсь, это комплимент?» Выгнула я бровь. Мужчина вглядывался в меня несколько секунд, заставляя сердце трепыхаться в груди, испуганной птичкой, и улыбнулся. «Несомненно. Как же хорошо, что к этому моменту обед подошел к концу, и мне не нужно было что-то жевать, изображая аппетит. В горло ничего не лезло». И только я выдохнула, как мачеха устроила мне новое потрясение. «Давайте пройдем в гостиную. Там нам накроют послеобеденный кофе, а Эмма развлечет нас своим пением. У нее замечательный голос». «Боюсь, я не помню никаких песен», — хмуро ответила я, глядя на любезно протянутую мне руку генерала. «Ничего, нам споет госпожа Эльна», — пророкотал мужчина, глядя на меня и ожидая когда я вложу в его ладонь свою. А я внезапно струсила. Странное ощущение рядом с мужчиной, который просто хочет тебе помочь встать. Взгляд генерала стал насмешливым, а я себя одернула и положила пальцы на его руку, показавшуюся огромной. От соприкосновения нашей кожи меня словно ударило током. Рука дрогнула, и я почти ее одернула, но пальцы мужчины сомкнулись на моих, а улыбка сделалась хищной. «Не бойтесь, Эма. я не кусаюсь», — тихо сказал он, наклонив голову. «Я в этом не уверена», — так же тихо ответила я. А мужчина внезапно рассмеялся. «Какая вы недоверчивая». Голос у мачехи оказался довольно приятным. Акомпанировал ей на пианино сам сын наместника, и Мачиха, кажется, была счастлива и старалась изо всех сил. Песня и музыка мне даже понравились, но сосредоточиться на них не получалось. Генерал сидел рядом на диванчике, и я периодически ощущала на себе его задумчивый взгляд. «Знаете, когда у вас на лице нет недовольного выражения, вы удивительно красивы». Внезапно сделал он мне неоднозначный комплимент. Я посмотрела ему в глаза. И какой ответ он хотел услышать? «Спасибо за комплимент, но он такой же слабенький, как ваши потуги его сделать?» «Я слышала, вы хороший военачальник». «Да, так говорят». Генерал смотрел на меня с интересом. «То есть со стратегией и тактикой вы хорошо знакомы?» Он кивнул. «Тогда почему вы не используете эти навыки в общении с женщинами?» «Это тонкий намек, что я не умею делать комплименты? Усмехнулся. «Разве он тонкий?» Вздернула я брови. В глазах мужчины заплясали смешинки. «Я крайне редко делаю женщинам комплименты. Не наработал навык». «Вы предлагаете мне сейчас возгордиться?» Я скептически выгнула бровь. На этот раз он промолчал, продолжая странно меня разглядывать. Это нервировало. В зал вошел слуга, который остановился на пороге в ожидании окончания песни. В руках он сжимал белую карточку. Такие обычно присылаются слугой, чтобы выразить почтение или пригласить в гости. Наконец, песня стихла. Слуга подошел к матчихе и передал карточку ей. Прочитав написанное, женщина растерянно посмотрела на отца. «Соседи хотят нам нанести визит. Так пригласи их завтра на чай. В чем проблема?» «Женера Энру Пишет, что только что узнала, что лекарь разрешил визиты к Эмме и не хочет терять и минуты, чтобы удостовериться, что с ней действительно все хорошо. Мачиха обвела всех собравшихся извиняющимся взглядом: Тогда зови, не будем заставлять соседей ждать. Отец чуть нахмурился, но больше ничем не выдал своего недовольства. После обеденное время вообще считается здесь временем отдыха хозяев и визиты в такой час совершались крайне редко. И чаще всего были заранее согласованы. К тому же у Энн Рунежей не было срочной необходимости меня видеть. Их сынок Дримван с утра уже успел влезть ко мне в окно и убедиться, что я жива и здорова, хоть и беспамятна. Слуга исчез, и уже через пару минут в комнату, усиленно обмахиваясь веером, вырвалась невысокая дородная блондинка. «Эмма!» «Деточка моя!» Она развела руки в стороны и двинулась ко мне, чтобы обнять и облобызать. Остановить этот несущийся пояс не представлялось возможным. Пришлось встать и изобразить улыбку. «Моя ты хорошая! Как я рада, что ты поправилась! Я так переживала!» Вещала она между объятиями и поцелуями в щёки. «Вообще-то такое могли себе позволить только родственники». И эта женщина не могла этого не знать, намеренно транслируя окружающим, что все еще считает меня своей невесткой, хотя письменного договора между нашими семьями и даже предложения как такового не было. Видимо, я в качестве невестки очень ее устраивала, и генерал никак не вписывался в планы того будущего, которое она уже мысленно выстроила для любимого младшего сына. Кстати, а вот и он! Стоит позади матери и негодующе зыркает на генерала. Генерал выглядел невозмутимым, зато сын наместника явно приготовился к новому развлечению. «Тяжко им тут приходится без интернета и телевизора. Вот только быть частью балагана мне не хотелось». «Ну чего же ты молчишь? Расскажи о самочувствии. До меня дошли страшные слухи, что ты потеряла память». Когда все раскланились и уселись, потребовала соседка. Да, я потеряла память. Подтвердила я и покосилась наглядевшего на меня со щенячьей преданностью Дримвана. Ничего не значащий разговор утомлял, и чем дальше, тем больше в комнате нарастало напряжение. Генерал молчал. Дримван восхвалял мою красоту и ум, его мать ахала и охоло. Отец скучал. Сын наместника не без удовольствия блуждал взглядом в декольте матчихи, а я ждала, когда все это закончится. А он умеет? внезапно наклонившись к самому уху, спросил меня Эндаркин. Что умеет? Покосилась я на него. Делать комплименты. Я посмотрела на одухотворенное лицо Дримвана. Прекрасная богиня! Жемчужина моего сердца. С каждым днем вы становитесь все прекраснее. «Не зря ваше имя на нашем языке значит «прекрасная жемчужина богини». О, Эмма, я даже написал оду в вашу честь. Могу ее прочесть?» Ужаснувшись, я поспешила ответить. «Дримван, я польщена вашими словами. Они прекрасны, и мне будет невероятно интересно услышать оду в мою честь. Но давайте вы прочтете ее в следующий раз. Я еще не совсем здорова, и...» «Не уверена, что моя психика выдержит столько прекрасного в один день». И я улыбнулась так тепло и обворожительно, как смогла. Сбоку подозрительно хмыкнули. Видимо, несмотря на все мои старания, генерал уловил скрытую в словах иронию. А вот Дримван понял все по-своему. «Да», — радостно ответил он, — «конечно, я буду у вас в гостях уже утром. Более того, у меня будет целая ночь». Чтобы доработать оду и сделать ее еще более прекрасной. Меня чуть не перекосило, но удержать улыбку на лице все же удалось. А можно я приду к вам завтра утром и послушаю оду? – спросил генерал. Зачем же вам тратить драгоценное время на такие пустяки? Зыркнула я на него. Ну что вы? Разве можно назвать оду в честь вас пустяком? Съели угадываемой иронией в голосе пророкотал он. Чем заставил Дримвана приосаниться и посмотреть на меня с осуждением? «К тому же вы сами говорили, что я не умею делать комплименты. Заодно и поучусь». «Ну что вы?» — вторе ему ответила я. «Я лишь намекнула, что при желании вы способны на большее. К тому же я думала, что ваше время расписано на несколько дней вперед. Ради вас я готов перестроить свои планы, улыбнулся он, и мы застыли, глядя друг другу в глаза. Похоже, мужчина получал удовольствие от нашей пикировки. прокашлялась госпожа Эн Рунеш, привлекая к себе внимание. В ее глазах я без труда прочла недовольство тем, что уделяю внимание не ее сыну. Господин генерал, а когда вы собираетесь отбывать свои новые владения? «Этот час близок», — расплывчато ответил он. Дальше беседа утратила остроту. К тому же время начало клониться к ужину, и дальше оставаться в гостях мужчинам было бы уже неприлично. Они и так пробыли у нас практически целый день. К счастью, семейство Энрунаш тоже не задержалось и избавило нас от своего общества. Я, сославшись на усталость, сбежала в свою комнату и бухнулась на кровать. Генерал мне однозначно понравился, но я его опасалась. Слишком он проницателен, слишком непредсказуем, слишком опасен для одной не разобравшейся в новом мире попаданки.